Прекращение терапии как крайне отрицательное подкрепление. В ДПТ, так же как и в брачных или семейных отношениях, любой окончательный разрыв отношений считается крайней мерой. Однако при некоторых обстоятельствах прекращение терапии неизбежно или даже желательно. В начале работы, до того как сформировались прочные взаимоотношения, терапевт может прекратить терапию, если считает, что другой специалист принесет пациенту больше пользы. Очевидно, что возможно это только в том случае, если такого специалиста можно найти. На более поздних этапах терапевтических отношений можно прекращать до истечения контрактного периода только в том случае, если были использованы все возможности для спасения взаимоотношений, включая работу с препятствующим терапией поведением пациента, внешней консультации или консультирование пар и отпуск от терапии. Задача в том, чтобы исправить поведение, приводящее к выгоранию отношений, прежде чем это выгорание начнется. Однако, если, несмотря на все усилия, выгорание все-таки произойдет, ситуация может непоправимо ухудшиться настолько, что терапевт будет не в состоянии от нее оправиться. В таком случае лучше прекратить терапию и направить пациента к другому специалисту, чем продолжать заведомо деструктивные отношения. При этом важно помнить, что в ДПТ прекращение терапии специалистам рассматривается как неудача терапии, а не пациента. Наказание и мстительность. Терапия пациентов с ПРО сопряжена с чрезвычайными стрессами. Очень часто поведение, выбранное целью изменений, усугубляет эти стрессы. В таких случаях у специалистов нередко возникает мстительность и враждебность по отношению к пациентам. Однако, наказание пациентов – неподходящий способ для выражения отрицательных чувств терапевта. Мой опыт показывает, что терапевту очень легко скрыть мстительность за личиной терапевтического воздействия. Принудительная госпитализация пациента или отказ от госпитализации, предложение о направлении к другому специалисту, прекращение терапии, интенсивное медикаментозное лечение, конфронтация с пациентом, ссылки на неосознаваемые мотивы поведения пациента, уничижительные комментарии в карточке пациента. Все эти меры можно объявить терапевтическими, даже в том случае, если они используются вовсе не в терапевтических целях. Терапевт должен пристально следить за своим поведением и отношением к пациенту, особенно при использовании отрицательного подкрепления. Здесь особенно пригодится помощь консультативной группы по обсуждению клинических случаев. Существуют некоторые рекомендации для оценки легитимности отрицательного подкрепления со стороны терапевта. Во-первых, наказываемое поведение должно быть целерелевантным, за исключением соблюдения границ, читайте ниже в этой же главе, ДПТ игнорирует нецелевое поведение, даже если терапевт не одобряет это поведение как человек или как специалист. Во-вторых, поведение, расположенное на нижних ступеньках иерархии целей, игнорируется в пользу высокоприоритетного поведения. Таким образом, в ДПТ клиницист не обращает внимания на многие виды неадаптивного поведения пациента. Однако, поведение, которое игнорируется на ранних этапах терапии, может стать объектом внимания на более поздних этапах. В-третьих, Если гашение или подкрепление эффективно справляется с определенным поведением, отрицательное подкрепление следует отложить. Наконец, польза должна перевешивать риск, о котором я расскажу в следующем разделе.